Глава шестнадцатая. Тура по разметам бескрайней поймы вся в изломах, колено в колено, и к селу устойному ближе всего прислонилась стрёмной протокой. С близких полей в вершину луки промыт распадок, куда мужики телегами валят мусор, а весной приходит вода, вымывает его, уносит и жадно подъедает берега. Рушатся они в мутные потоки, уносят целые огороды сугожей землицей, грядками пряслами, а случается и банями. Старики говорят, что за двором Зимогоров еще на их памяти стояло две избы, а нынешнее водополье отламывает куски от Зимогорова удела. Глубокие трещины краят и по скотину. За Вагулкой через год-два подползут к самой кузнице братанов-окладниковых. На полянке чуть поодаль от кузницы мальчишки играют в бабки. От новой трещины мечут залитые свинцом и покрашенные битки. На колесном станке сидит матька-кукуй и, ширкая натертым носом, плетет пеньковый кнут. На матьке фуражка с проношенным верхом и жесткие толстые волосы лезут в дыру. Мальчишки по очереди помогают ему, держат хлыст, а тому, кто отлынивает, матька грозит кулаком. — Уснул кролик! — рявкает матька на мальчишку, который недостаточно туго тянет на себя хлыст. — Кочень! Подмени крола! Кочень, усердный и вялый, с незаживающими болячками в углах рта, которые знахарки называют заедами и лечат их теплыми лошадиными уделами, усердно помогает матьке. — Че у тебя мать-то ночью опять ревела? — спрашивает матька у Коченя, который не любит матьку и не желает отвечать ему. — Че мать-то блажила? Оглох? Кочень молчит. Тогда матька, покачнувшись в сторону, сунул под себя недоплетенный конец кнута и стал вертеть цигарку. Вертел медленно, долго, дразнил курящего коченя, сладко причмокивая и облизывая губы. — Че мать-то базланила? Скажешь? — Муже с ногой опять? Соглашается на постыдный разговор Кочень, делая этим заявку на Матькин окурок, а Матька так глубоко затягивается, что цигарка горит в его губах податливо и трескуче. Затянувшись, он широко открывает рот и держит клубок дыма в зубах. Соловые глаза у него остолбенели и тоже вроде дымятся. Ты, дурак, под кровать заползи, учит Мотька. И хочет бросить окурок под сапог, пугает коченя, оставить без окурка и тянет за душу. — Слазишь под кровать-то кощей? — Дай курнуть, матя. — А слазишь, дурак? Бабка картохи туда насыпала. — Вот дурак. Не дам курнуть. — Оставь на разик, матя. «Это кто ж такой?» — вскидывает глаза матя на идущего по полянях кузницы рослого мужика в сером городском плаще и с портфелем. А Кочень тем временем берет из щепотки Кукуя окурок, бежит с ним за кузницу и борется с кашлем после первой затяжки. Кукуй же сгорает от любопытства, что за человек гребется по Скотиной. И ребятишки на берегу бросили игру в бабки, тоже разглядывают мужика, который в разброс ставит тяжелые ноги и по вольной походке видят, что человек этот сторонний, не здешний. — Здорово, орлы! — сказал Баландин и по-свойски сел рядом с матькой, полез в карман брюк за платком. — У вас всегда здесь так жарко? «Дык — Дык! — улыбнулся матька вместо ответа, развеселенный тем, что приезжий так по-смешному запросто ведет себя, хотя и чувствуется, что какой-то представитель. — Жарко, — говорю. — есть. — Сверкают, — удивляли ребятишек медные застежки на портфеле Баландина. — Золотые небось. Обратил внимание на портфель свой Баландин и вдруг вспомнил о кулечке конфет, которые сунула ему жена на дорогу. Щелкнул застежками, спросил все с той же веселой знакомостью, «Ну, -то — О, кто смелый-то? Ребятня попятилась. На месте остался один белоголовый в красной рубахе с обгоревшим носом. — А, дядь, тебе, видать, в контору? «Так она тамотка!» — сказал он, и изнизу махнув рукой в сторону села, а сам неотрывно ел гостя круглыми глазенками. «Подойди ближе. Раздели вот всем поровну. Ну?» «Мы не берем у чужих». «К разве чужой я? Я в гости пришел, к Власу Игнатьевичу. Да у него, видишь, ворота заперты». А тядька бревна чалит по берегам. — Вон как. — Ты, выходит, сынок ему? — Коська еще, брат. Зимогоры мы. Баландин оглядел кучку ребят и среди них нашел Коську, такого же белоголового и тоже в красной рубашонке, вздернутой на животе. Ну, давай знакомиться. — Константин Власыч. — Иди, поручкаемся. — но Коська все пятился, пятился и, наконец, спустился на утек к своему дому. — А тебя как по имени? — Афонькой. — Что ж, Афанасий Власович, давай, дели. Афонька глазами спросил ребят и понял, что от конфет не надо отказываться. Подошел к Баландину, взял и тут же запустил свои пальцы в хрусткую голубенькую бумагу. А ребята уже глядели на кулек с затаённым ожиданием, но конфеты из рукофонки брали скромно и совестливо. — Ты к нам, небось, хлебную немощь править? — спросил все время молчавший матька, и зачем-то поплевал на пальцы, будто собирался считать деньги. — Это что за болезнь такая? — Похмелье, что ли? — уяснил Баландин, вытянув ноги и крутя ступнями. Матька в рукавом рубахе шаркнул под носом, рассмеялся, уверенный в том, что городской представитель и без того хорошо знает, что такое хлебная болезнь и как ее правят, лечат, то есть. — Так это что за хворь? Добрый молодец. Матька, глупо улыбаясь, пошарил глазами по пустому небу, и, чувствуя на себе взгляд Баландина, трусовато пошевелил плечами. «Ну, — Хлебная? Она хлебная? — Мудришь, что ты, добрый молодец? Мудришь, а? Дык! Ребятишки, что постарше, со злорадным интересом следили за Кукуем, попавшим в неловкий разговор. Так ему и надо, сопливому извергу. «Чё, ку -то — Че, Кукуй, финтиш-то? — сказал вдруг Афоня подавая матьке два леденца. «Хлебная да хлебная!» «У, -у ты!» — матька замахнулся на Афоню. «Спросили тебя, зимогорок!» Но Афонька по всему судить осмелел при постороннем человеке, перекатывая на зубах леденцы и, глядя, как наливается матька виноватым румянцем, рассказал, что в совете всю весну живет тащой, Из городу, и с улицы всех вылечить от хлебной хвори. И вылечил хоть одного? Баландин все наседал на кукуя, который совсем зарабел. Ну, — Вылечил кого? — Дык, э, пойду уже. И матька поднялся, было уходить, но Баландин удержал его. — Что же ты, неразговорчивый со мной, молодец? — Дык, э, мамка к обеду ждет? — Потом как врет он, дяденька, — опять подсек Афоня Кукуя. — Врет, он только что из-за стола. Ну, че финтиш-то, Кукуй? Дык привязались. — Привязались. Че я вам? Матька вовсе сник, зашмыгал носом. — Из кулацкой семьи небось, а? — Не, дяденька, — поторопился с жалостливой защитой Афоня. — Нет он ни туда ни сюда куда ветер а так что он что мы а нас тащой вылечил а кукуи не даются а что финтишт, кукуй на первый раз сморчок кратко выдохнул мотька и пнул фоню тот от неожиданности вздрогнул и отошел в сторону ребята приученные подчиняться силе покорно глядели на кукуе Ну что, в самом деле, каждая шавка и станет лаять на всю улицу? Кощей тут же взялся угодливо сматывать и подал кукую его длинный кнут у черешка, наплетенный в обхват, едва не в Кощееву руку. — Тебя как по имени, молодец? — спросил Баландин Кукуя. Но парень, занятый увязкой хлыста будто не расслышал вопроса и пошел от кузницы, усиленно шевеля худыми плечами. Кощей из-под руки показал Афоне кулак и побежал за матькой. А отбежав немного, вдруг повернулся и заплясал. Дядька Энтет, скупщик хлебный. К зимогорам хлеб скупать насыпался. Скупщик-перекупщик. За эти слова Кукуй дал кощею под затыльник, и оба они прибавили шагу. — Это хорошо, стало быть, — повеселел Баландин. — Стало быть, спекулянт у вас тайком не проскочит. Так и надо. А, а теперь, Афанасий Власович, веди, показывай, где тядька бревна чалит. — А больно он тебя, а? — Кукуй, сопленосый. Знай, командует над мелочь. — Да своего. — Далеко идти-то? Может, один за батькой сбегаешь? — Да нет, тут рядом. прямо за нашим огородом. — А где мамка ваша? — К повитухе свезли. Оступилась на крылечке. — И мертвенького родила, — подсказал Димка кролл. Мальчишка с коротенькой верхней губой, за что, вероятно, и прозван кролом. Баландин словно бы и не слышал Димкиных слов, но видел, как у Афони больно тронуло подбородок. — Выходит, без мамки домовничаете? — Что надо, делаем. — Батя и квашенку сам ставит. — Вишь ты. Разговаривая, вышли на кромку берега, увязались за ними и мальчишки, которые тут же принялись спихивать вниз отколотые куски дерна, упираясь в них пятками. Под берегом у заводи по размокшей глине с багром в руках ходил влас Зимогор. Высокие до самых пахов Сапогиева были привязаны к широкому солдатскому ремню, сползшему по холщевой куртке до кострецов. На берегу в разброс лежало десятка-полтора сосновых бревен, которые влас запетлил веревками и привязал к кольям на случай прибылой воды. Чуть повыше въелся в грязный берег, тупорылый, как налим, долбленный батик. На осевшей корме его сидела мокрая и грязная собака Лайка с маленькими круглыми ушками и беспокойно томилась, глядя на реку, где проплывали обломки крыши с едва приметной на ней парой брундучков. Афоня с разбегу прыгнул на особь и покатился вниз вместе с потоком сухой земли столбиками, перезимовавшего хвоща и перестарком пыреем. Легкие комочки быстро докатились донизу и булькнули в воду. Собака, а следом за нею и Влас оглянулись. Афоня подбежал к отцу, стал что-то объяснять, указывая на обрыв. Влас, спугнув собаку еще выше на берег, подтянул лодку, положил в нее багор и полез наверх. Баландина узнал не сразу потому не торопился навстречу, поправил ремень, вытер на траве сапоги, руки оклапаны куртки пошоркал. — На даровое напал! — крикнул Баландин и сам пошел на власа, а тот заулыбался, даже шрам на левой щеке туго посинел, охватив скулу перегоревшей подковой. — Сидор ведь, а? — Он и есть, мать честная. Сколь воды-то утекло, а голосок у тебя ничуть не подносился. Все тот же. Здравствуй, Сидор, здравствуй. Здоров, здоров. Ковыряешься? Смыло сверху чью-то работу, не пропадать добру. А ты как? С портфелью гляжу, и весь такой эткий. Да вот в гости к тебе. Хошь не хошь, принимай. Влас внимательно глядел на дородную фигуру Баландина и на его бритое тяжелое лицо с круглым и сытым зобом, одежду из хорошего сукна и почувствовал большую разницу в их положении, осудил себя за то, что назвал прежнего друга без отчества Подчеркнуто исправился. — Сидор Амосыч, ты знаешь меня, я тот же. Власом был, Власом остался. А до тебя, слышал, рукой не достать. Можно, думать, и забывать стал друзей, что ходят пониже. М? Ну, давай-ка не прибедняйся. А то возьму, да и в самом деле поверну и не зайду. И то, и то. Видишь ты, был Власом, им и остался. Влас мимо нас. Небось, все сам себе на уме. Ну, ладно, Сидор Амосыч, это чок слову-то прицепился? Рад я, что ты не обошел меня. Только ведь из баты у нас сиротой глядит. Бабу на лечение свез. Слышал, знаю. Заездил, небось. Четыре мужика в доме. По рубахе выстирать четыре рубахи. Скотина, хозяйство. От работы, знамо, кони и те дохнут. Афоня! — крикнул Влас сыну, который помогал ребятам отвалить большой кусок подточенной дерновины. — Афоня, топор-то не забудь, захвати из лодки. — А бравый парень ты был, Влас, и песенник. Небось, не поешь уж? — Как не пою, Сидоромосыч, пою Лазаря. — Вот и спрошу тебя, надо ли было воевать заради этого Лазаря? — Зряшный вопрос, Сидор амосыч. Да что ты толмачишь все? Амосыч, да Амосыч. И без тебя знаю. Амосыч? Да, оно верно. Без Амосыча ловчей. По старинке. Спасибо, Кле. Вот и спасибо опять. Да что? За что спасибо-то? Ой, Влас, плывешь из рук. Портфель мой отпугивает? Так это пустое, друг, Влас. Не с же забенкой ехать мне по деревням. А тут и бритвы, и бумаги, и хлеба кусок с полотенцем. Житейское дело. Вот так и гляди на мой портфель. А ты что-то в лаз запал. Что с тобой? Я и правда гребусь от людей. Плохо разбираюсь в них по нынешним временам. Пену какую-то вынесла. Право не разгляжу, какого берега держаться. Ну да Бог даст, поговорим. Они пошли к воротам, и меньший зимогор Коська, сидевший на заборе, нырнул во двор, распахнул изнутри ворота, а сам убежал в избу. Коська, Коська, кричал ему вслед отец, неси мыло до да полотенц. Когда Коська принес то и другое, влас пошептал ему что-то и поторопил, возвысив голос, «Да живо гляди! умывались у колодца жгуче студеной водой, от которой у Баландина заломила переносицу и холодом налился разрубленный поперек морщинами крутой загривок. Вода была жесткая, и мыло не мылилось в ней, зато стойко пахло деревянным срубом и свежестью глубинных недр. Влас щедро лил воду на мягкие руки Сидоромоса Баландина и разглядывал рыхлую, просвечивающую под солнцем, кожу на плечах, шелковые в костяных прищепках подтяжки, брюки-галифе с роскошной широченной опушкой и сказал то, о чем думал. — Из другой жизни ты, Сидор. Боюсь, поймешь ли мужицкую нужду. — Давай прикинем, что почем. Может, и поймем друг друга. Ты вроде мужик понятливый был. После гражданской Сидор к земельке, видать, не прикасался уж? Не всем же пахать де ну, а кому-то и командовать надо, так что ли? Ну, если хочешь, так и командовать. Тебе это не Люба? Не шибко. После холодной воды и дерюжного рушника Баландин почувствовал себя свежо и крепко. В наплыве Бодрой свежести мутило от съесной охоты, и совсем не было желания говорить о важных делах. Благодушно покрякивая, натянул на плечи длинную, едва не до колен гимнастерку. И опять Влас поглядел на Баландина отчужденно, потому что видел в нем завидную полноту жизни, потому что сам не мог уж так вот запросто вместе с потом смывать свою невытравимую усталость, потому что засыпал и просыпался от забот, потому что давно понимал, что сгорбилась его душа и навечно утомлена. А он, видишь, какой, ровно подсолнух в ясное утречко, прям, высок, жаден, и уж куда солнце, туда и он. Петь тоже был мостак, его сейчас затянет простеньку, да ухнет. Лампа в избе погаснет. Не, Не поймет он наших мужицких мозольных нужд. По двору с блюдом в руках пробежала фоня. Собака сзади норовила схватить его за штаны, веселой мордой тыкалась ему в пятки. А парни у тебя гляжу, белоголовые, по тебе? Не то, за главное, Сидор. Помощники растут. И в избе уберут, и обед сварит, и двор выметут, а Афоня и корову подоит. Пойдем в избу. Небось, стол собрали. Они разулись на крылечке и по широким крашенным половицам сенок прошли в избу. От самого порога и до передней стены пол был затянут узорчатыми половиками. В красном углу вместо иконки мнели две лопаты лосиных рогов. В простенках висели застекленные рамки с фотографиями, связки раскрашенных деревянных катушек из-под ниток, украшения, составленные из пустых спичечных коробков. Над окнами горюнились пучки бездыханных трав. На филеночной заборке, отделявшей кухню от избы, тускнело зеркало в прогоревшей раме, из-за которой сугорбились в поклоне холостые колоси пшеничного снопика. Почти по всей туре, взято в завод, хранить по избам на видном месте хлебный снопик, как загадку нового урожая, обременительного и немыслимо желанного. В степной травы пучок сухой, он и сухой благоухает, — вспомнил Баландин, далекое из детства, и внутренне вздрогнул от радостного испуга, будто нечаянно заглянул в милый отчий дом. С кухни в открытую дверь выглядывал Коська, держа в руках приготовленные ложки. У стола в избе хлопотал Афоня, и когда он подошел к дверям кухни, Коська подал ему ложки. А у половника-то строго взыскал Афоня и вернулся к столу, стал раскладывать ложки по местам. Стол накрыт холстинной скатертью, на подоле которой красной пряжей вытканы крупные петухи. Горшок со щами поставлен на деревянный кружок, соленые огурцы развалены вдоль, ржаной хлеб нарезан спорыми ломтями. Нелишко нарезано. — Без икон обходишься? — пролезая за стол, весело косился Баландин на порожнюю божницу. — Лони и бабка умерла, и выставили мы их с ребятами. Влас легко махнул на дверь, пропустил на лавку за стол ребят и сам сел сбоку. Иконы все темные были, старинного письма, а одна доска, чуть менее столешницы, про ту отец Савелий сказывал где особого письма. На ней, слышь, всю жизнь Семена Праведного Богомаз вынес, обрисовал. Влас не договорил и стал разливать щи по чашкам, в глазах у него припала усмешка. Готовы были рассмеяться и ребята, зная что-то общее с отцом и, по-видимому, веселое, но за крестьянским столом, где от веку хлеб-соль едят благоговейно, всякое зубоскальство к великому греху приравнено. В другое время Влас вообще не стал бы рассказывать про икону, да еще при ребятишках — Но гость Баландин и без того в плен взял своей беззаветной простотой, заинтересовался. Ну и что она, иконта? Ее мать только-только обиходила от мух и собралась было поставить обратно на место, а тут возьми да прибеги с реки Пронькина баба, сноха канунниковых, в слезах вся, ревет на голос. Проняде у черного плеса нырнул, да и не вынырнул. Ради спасителя нашего дайте икону. А Семен Праведный обветривался на улке. Его сгребли живой рукой, денари да сын. Там уж ребятишек набралось, баб. Пронькина матерь волося с головы дерет. Братаны обкладниковы в низиках по берегу бегают, оба солоделы из браги, осипли вот тут, где сигнул Проня, и с концом. Они, оказались, у Проньки накануне конюшню рубили и собрались с другого дня обмывать. Усели ну, в огороде, на жаре должно разопрели и ступай на реку. У Плеса братаны опять сели в обнимку с бражным туесом, А пронька, верченные шары, растелешился догола и бух с разбегу, да больше окоязший и не показался. Братанам-то чего умней нырнуть бы следом, изловили, может? А они заместо того с пьяных-то глаз оба ударились в село, на родишу собиралось берег обвалили. Ну вот, принесли Семена Праведного, принесли, обцеловали. Влас все строжей и строжей поглядывал на ребят, которые тужились от чего-то, раскраснелись и перестали хлебать щи. Да и сам Влас давился икотой, но вдруг вовсе насмурился и стал усердно носить ложку, подхватывая на ломоть сорвавшиеся капельки щей. Но Тайным весельем заразился и Баландин. Запереглядывался с ребятами, которые хитро потупились, а Фоня навалял на свой кусок крошки со стола, немного успокоился, а Коська ничего не мог сделать с собой, так весь и горел ожиданием. Но чем же все-таки кончилось? Не выдержал Баландин. Ну, принесли икону, принесли этого самого Семена Праведного, Верхотурского. Душ сказывал про это, — не вытерпел Коська. Все принесли, да принесли. Пущай, народ-то кричит. А Надя у топлого. Вертеться будет, а с того места не стронется. Пустили праведного. Подхватила его, развернула и понесло. Он безгрешный все укажет. Вижде. Настрежень выстремился. Так всем селом и буровят за иконой. На быстрине ее волной уже стал заплескивать, а знаков от нее не видать. От черного-то плеса до татарской луки уж дошли, и только бы наблиз к селу повернуть. Глядь, опронька ногишом валяется на молодой травке. В тенечке за кустиком. Кинулись к нему. А он, знай, во сне хлещет себя по голому брюху, Руки по локоть закровенил от убиенного комарья. Место волглое. Девки в рассыпную, мужикам смешно, А бабам дай глядеть, Пронька корпусной, из себя видный, силок На кабане шкуру в кулак берет. А поили они его окаянные. Ревет да закрывает платочком Проньку егонная баба. А старухи, и сухая, зудом зудят ее. Холодной, где воды плесни, может, на его урок какой пущен? — Вишь, как, сударик, кожи лица. — Старый, неси вас нелегкая, — вступились мужики и уж хотели Проньку взять на руки, да тут травница наша кириллиха объявилась. — Останов, где кровей произойдет, у его без лекарствия. Здесь уж Зимогорова парни не вытерпели и прыснули в кулачишки, потому что они видели, как валялся на траве голый Пронька, как через мужицкие руки лезла к нему Кириллиха, ловчась угоить ему под спину веничек из молодой крапивки, и как шевелила постными шелестящими губами Зеленое зелье, облегчай похмелья, обожги обстрекай, через зад у Мишка вдай. Ну, будя, будя, остановил влас сыновей в открытую развеселившихся, и показал им донца своей ложки, незлобиво, потому как сам не мог без смех. Вот и весь совсем семен праведный был досплыл. Да При нем жили, не сказать богато. И без него не забеднели. А с пустым углом тоскли устал. Уж сколько раз говорил в Потребиловке, забросьте портретов, как о стенку горох. А Маркс с бородой совсем пригоже глядится. И Ленин, без фуражки где, со своей живой прищуркой, того и гляди, спросит, трудненько живется-то, Влас Игнатьич Я не жалуюсь, Владимир Ильич. Ленин для деревни Сидор линию вывел хоть путем назови. Да в том и состоит. Вот тебе земля, было говорено, владей и паши. Насколь ума до силы хватит, столь и вырастешь хлебушка. Много соберешь, сам ешь и другому дай. А заместо того бери железо на подковы, сицу, сатинету на рубахе, пуговиц к санам. Ну, что там еще-то? Ну, чаю, потретов тех же, карасину, можно и сахару. Но на земли цитой все ломи сам. А когда у государства будет много тракторов и машин, всю земельку запашем сообща. Ох, Сидор, уж вот как не хотел я говорить с тобой об этом деле, а терпежу, конец пришел. Баландин в общем блюде только что выглядел крупный и жирный кусок свинины, посолил его на месте, облил из рубчатой склянки хреном и подобрался с ложкой. Усмехнулся. А ты говорил, разговору не получится. Да он прет из тебя разговор-то. А за столом, верно, можно и так обойтись. ешка давай. Молочка выпьешь, или чаю, Сидор? Чай морковный самодельщина супротив фамильного жижа небось молочка на верхосытку можно и молочка потом и чаю опять мне бы влас после обеда на солнышке полежать томит ноги что то ступай на телегу а фоне постелит болят должно ноги то снуешь и снуешь имя бесперечь сную извиняй в добрых людях и за стол садится совестно где ты их наджабил талый ключ а и забыл как бродили сало уже несло по речке а мы ее бродом туда до обратно двенадцать раз с ряду немного ни ни мало. ноги у меня до того залудинели ребята с сапог лед прикладом обкалывали не железо все таки а живое в сапогах-то. Железо что? Железо поистерлось и хизнуло. А человек все живет, все надеется. Из-за стола поднялись все разом. Коська взялся убирать посуду, Афоня понес из горницы кошму с подушкой стелить гостю на улице. Туда же пошли и Баландин с Власом. Телега стояла у солнечной стены амбара в безветренном уголке, где пахло теплой полынью, согретой землей и прошлогодней крапивой. На бревнах копились весенние мухи и густо гудели совсем по-летнему, будто уже синокос на дворе, когда опоен воздух спелыми травами, когда пчелы пауты и слепни так и зыкают, так и бросаются, очумев от жары. Баландин разулся, умял кулаком угол подушки и лег. Подушка была большая, мягкая, в цветастой калинкоровой наволочке, и голова Баландина утонула в ней, а сам он весело подумал о том, что только деревенские подушки способны убаюкать и навеять самые легкие, крепкие сны. Влас, человек трезвый. Слово в суе от него не слыхивали, и в селе почти ни с кем не перегащивается, то есть сам редко ходит в люди и к себе не зовет. В праздники, когда грешно работать, мажет волосы коровьим маслом, надевает чистую рубаху и ложится ничком в избе на лавку. Жена боится, чтобы не заболел он в эти дни принужденного безделья, потому что, засыпая в неурочное время, стонет и хворобно вздыхает. По привычке настороженно встретил Влас и нежданного гостя Баландина, но скоро успокоился, почувствовал, что говорить им не о чем, так как теперь слишком разные они люди. Но старый фронтовой друг вошел в дом с той же, что и прежде, доброй, ненавязчивой дружбой, и Влас незаметно для себя стал с интересом приглядываться к нему. И вспомнил, ведь и в партизанском отряде вокруг Баландина всегда толклись люди, хоть он и горяч был, и резок с ними, и не особенно берег их в боевых передрягах. Широкий, громко удачливый и оттого бесшабашный, он, видать, во всем поубавился с годами, но в каждом слове и жесте его угадывалась та же выверенная цель, к которой постоянно стремился он. но теперь не только с лихим решительным размахом, но и степенным обдумыванием. Последняя приятно озадачила и растревожила Власа. Влас привык и умел жить своим умом, а вот заявился Баландин и принес с собой какое-то явное, хотя и непонятное еще начало. То есть во Власе пробудилось прежнее доверие к своему бывшему командиру, и Влас обо всем этом думал. Баландин уснул. А Власу надо бы еще половить бревен. Он побоялся уходить на реку. Уйдешь, а он проснется. Да и был таков. Влас взял шорное поделье и сел рядом с Баландиным на другую телегу. Стал караулить пробуждение гостя, уже определенно ожидая от него важных слов. Баландин и в самом деле спал недолго, его, видимо, беспокоили ноги, потому как он никак не мог уложить их, потом начал вертеться на кошме и, наконец, сказал с виноватой досадой, Тут и весь мой сон, да и на том спасибо. А солнышко то мило и греет. Так-то вот выпадет часок, поваляешься на солнышке, да бог даст, задремлешь, и не баландин ты будто. А зверушка какая несмышленая, вроде только только народился, и глаза от света слепые, и что делать станешь не беспокоит. А тебя влас, солнышко небось по борозде уж за плугом ведет. Ну где еще больно рано. А думки верно такие: к знама вспахать клинышек да засеять. Вспахать Сидор вспашем. Я вот уши и сбрую чиню. Заковыка с семенами образуется. Ваши из городу хлебную болезнь, но не лечили, и все село, почитай, без семян осталось. Я сюда с вашими мужиками шел и достаточно наслышан от них. Грустное дело у вас тут, вот что я скажу. Да ведь и по другим местам не шибко весело. Я всю зиму в Благовещенск к Скорняку собирался и наладился, скажи, в самую распутницу. И правда, ума нет, у телеги не позаймуешь. Туда ты ехал на санях, а назад на вершной хлюпал. Видишь, как весна но не крутнула. Куда не заедешь, Сидор, везде одна песня — хлеб. А дальше что? Гляди. Не потерять бы нам доверие людей. У нас, по-моему, не те люди взялись за власть. А последнее время всю власть на селе подменил твой Мошкин. Ты сам от земли. Не забыл, небось, что в деревне всегда был сход. Общество выдвигало своих выборных, и ни-ни, чтобы слушаться их. Потому выбирали, опять же, мужиков, что потолковей, да похозяйственней, Выборы их и теперь проводим Да выбирать нейского партейцы какие были легли на дутовском фронте или уехали на стройке я вот остался так у меня семья да и прицел держал личным примером в труде показать путь к сытой жизни я после гражданской со старшим своим кто еще он был да с бабой лопаткой копал свой загон а за три последних года Около полтысячи пудов сдал государству. Я за лето, Сидор, двое штанов изнашиваю в прах, а нынешнее дело взять совсем никуда. По обязательному обложению в первую голову свез. И осталось, конечно, кое-что на обзаведение. Хмуты порвались, колеса на телегах разбиты, печь в избе прогорела, да мало ли в хозяйстве прорех. — А тут уполномоченный Мошкин бумагу за бумагой шлет. Все новое да новое наложение. Не скажу напрасленный председателю Мнов со мной. По-доброму все. Надо, говорит, помоги, волос Игнатьевич. Ну, надо и надо. Баба в голос, а я навалю вазы да в город на ссыпку. Возил довозил да и достукался до ручки. Пора сеять, а у меня и семян нету. Вот пойду в совет, что они мне скажут. А что и скажут наперед, знаю. Бери, где хошь. Да там теперь и спросить-то, подумавши, неского. Я, Сидор, не для жалобы говорю тебе все это. А как мы кровь с тобой проливали за власть нашу и неисцеленно болеем за нее. Она как милая будет, ежели мы земельные пахари все обтощаем. А заводы? Армия. Ты это, Сидор, все себе обрисуй. А если по-деловому говорить, что ты предлагаешь? Во-во, этого я и ждал. Так, ну, перво-наперво. На кожевинном заводе работает наш устоинский мужик Клим Ходунов, Партиец. Уговори-то его вернуться домой. У него и старики здесь проживают. Воскресли бы мы тогда, Сидор. Дело наше крестьянское душой знает, Слово людям сказать умеет. Да что там, всем взял мужик. Подобрали бы еще человека два-три у себя. Вот и ячейка. Я теперь и сам почул свою большую ошибку, Что отсиживаюсь в стороне. Но одному мне все равно не подступиться. Народ отчужденно глядит на сельсовет. Вот до чего дошло дело. И второе, Сидор. Немедля убери отсюда Мошкина. Я, скажи, весь свой век доживаю и не видел в человеке столь злости, сколь нем. Его злость пожиже разбавить, ей-богу, весь округ отравить можно. А сказано... «На злости вашню не замесишь». Там уж и активисты-то отходить от него начали, а он, знай, сулит им союз деревенской бедноты. Вроде уж близок час бедняцкого полновластия, а ведь бедняк, человек на земле непостоянный, сегодня бедняк, а завтра середняк или бери выше. Влас игнать улыбнулся И почувствовал себя неловко и виновато перед гостем за свое неожиданное многословие. Но Баландин хорошо понимал своего друга и был признателен ему за откровенный разговор. Как не суди, думал Баландин, а власть, строив прав. Цену себе перед людьми человек должен установить сам своим трудом. Не разорением и злобой бессмертной жизни человеческой, а добром и созиданием. Баландин из множества поднятых мыслей ловко зацепился за одну — звать людей к труду. Один от другого должны заражаться трудолюбием и бескорыстием. При этой ясной мысли Баландин приподнял голову, вспомнил о своих больных ногах и начал крутить ими, свешенными с телеги. Влас, струив тонко, уловил настроение гостя и решил высказать ему свое опасение. Я, Сидор, побаиваюсь за этого Мошкина. Кабы не отломили ему у нас голову. Отломят и скажут так, где и было. Пойди потом, доискивайся, как оно было на самом-то деле. Баландин так и встрепенулся, будто проглядел за согласными мыслями что-то самое важное и опасное, сказал Багровея от ушей до клина груди в распахе ворота гимнастерки. Нехорошие слова ты сказал насчет головы уполномоченного. — Имей в виду, он у вас тут не сам по себе. — Ты у меня гостем, — весь осунулся в лаз, давясь словами, и слез с телеги, сжимая в исчерненных варом руках сыромят недоустка. Баландин только сейчас заметил, что вся одежда на власе велика, и рубаха обвисла, и штаны пузырится, а в голенище сапог... Топор можно спрятать. Ты у меня, Сидор, гостем, но я тебе отрежу. Плохо ты знаешь свои кадры. На деревню должен приехать душевный руководитель, чтобы словом владел. А то вот такой хват Мошкин подступит к мужику с готовым приговором. Враг, где ты, и сказ весь. И глядит на человека, как на приговоренного уж столько лет сидоромос канула с войны а все вы грешите военными замашками влас бросил на телегу недоуздок подсмыкнул штаны и сел на прежнее место поискал вокруг себя цыганскую иглу с дратвой не нашел и тут же забыл о ней баландин молчал и не собирался говорить желая чтобы влас высказался до конца а влас еще как то слепо посовался руками по недоустку и заговорил, притихая. — Мошкин твой, знай, выбивает план. А спросил ли он хоть у одного хозяина, как где ты, мужичок ржаненький, с семенами ли остаешься? Да твоему полномоченному завтра хоть трава не расти. Ему тут ни пахать, не сеять. Он сел да уехал. К тому вот и сказал о голове порожней, а ты — нехорошее слово. Испужал больно. Баландин с ухмылкой потер тугой загривок, опушенный седой поветелью. Все выспал, а ли еще будет? Так я не за себя, за хлеб, чтоб он не выводился за все. Хлеба просишь, а всех добрых мужиков к себе в город забрал можно слово ты уж больно лихо обошелся со мной расчесал меня в пух и прах а я и без того не суперечь нечто я против но о нехороших словах и делах говорить влас придется бог свидетель не заикнулся бы ты знаешь что яков ваш умнов председатель потерял ноган кто его притаил для какого дела Милиционеры, какие ехали к вам по этому делу, пострадали на Мурзе. Тоже, считаю, не без худой руки. Хлеб от вас идет плохо. А что ты думаешь, начни-ка сейчас нажимать с хлебом? Умновский наган, как пить дать, харкнет из-за угла. Не кажется ли тебе, глаз что в вашем селе свили гнездо чуждые элементы? У власа почернел и вспух шрам на лице, глаза налились испугом. «Упаси тебя Бог, Сидором Амосыч! От таких мыслей! Да что ты, что ты! Ведь это сказать только! Думать об этом не смей!» А Мошкин уверяет, умнов где покрывал земляков. «Цену себе набивает этот Мошкин! Но ведь так нельзя, Сидор, чтобы печать ставить налево и направо, кулак и кулак!» Врет окаянный. Клянусь, Сидоромосович, самым святым. Парнями своими клянусь, нету такой заразы в селе. Я не лезу к властям, не больно, охотник по селу шастать, но знаю, чем живы люди. Да если б я заметил, разве бы сидел? Видишь ли, Сидоромосоч, народ кровно привязался к советской власти. В народе власть родней матери почитается а такие мошкины сильно пакостят ей. И не удивляюсь вовсе, если по нему и пукнут из-под крыльца, хоть из того же Умновского нагана. А вообще-то кому он нужен? Да мы и так знаем, что человек, он здесь непостоянный. А где он, по-твоему, этот наган? Да кто же его знает? Может, Яков обронил где? Там, небось, и ржавеет. Если ржавеет... А как согрет у злого сердца? Не бойся, ни в тебя, ни в меня не стрельнут. Да вот и Умунов ту же песню поет. Оправдается ли оно, ваше благодушие? ли вы сами себя. А вам все надо суетно-шумно. Мошкину вон тоже все, кажется, заговоры. А потом от своих же выдумок стервенеет а по людски ты приди к хозяину порядись посули ему что ни наесть, ну чайку попей с ним а нужде вздохни так он тебе и распростался я его мужика нашего тоже немного знавал знамо всяк блюдет свою корысть но и не с оружием же заходить в егонный дом по доброму бы как то словом агитацией. Ты лучше меня знаешь. Мужик за советскую власть жизнь свою не жалел, а уж хлебом-то поделится это подавно. Сила в этом деле совсем ни к чему. То и есть, о чем Давича сказывал, учиться надо говорить с народом. Есть ошибки, влас, и станем исправлять. Вот затем и пришел. Только заманчиво знать, ты-то почему на обочине ото всех дел? и ровным счетом ничего не знаешь. Знать, Сидор, как поди, не знаю, кое-что и знаю. А в стороне от того, что семья заела, да и обмяк немного, то верно. А, между прочим, с часу на час жду проверяльщиков к себе. Сулились. Мошкин не верит, что у меня пустые сусеки. А и впрямь пустые. Ну, думаю, до этого не дойдет. Мошкин, видать, по своей горячности пены действительно набил. Это мы с него спросим. Баландин натянул сапоги и пошел к колодцу, тяжко оседая при каждом шаге с ноги на ногу. Валка шел. Умывался опять холодной водой и опять застудил шею, потому что долго черпал на нее ладошкой и прихлопывал. Потом так громко полоскал рот, что во дворе заговорил петух. Влас тем временем отыскал иглу, взял на колени недоуздок Но на дело настроиться не мог. Ковырнул шилом раза два и бросил. — Ну, а теперь, Влас, зови на чай. Чаю попью и вперед. А вот, гляди, тепло, тепло, а откуда-то сквозит прохладой, так и тянет. Земля не прогрелась, тянуть будет. — Скажу тебе, Влас, по секрету. Баландин, застегивая пуговицы на вороте гимнастерки, подсел к Власу. Я скажу тебе. В Москве сейчас большой разговор идет обо всех наших делах. Поправим дело. А эти всякие угрозы, заговоры, я им тоже не шибко верю. Да ведь давай уж так скажем. Много лучше теперь живем, чем три-четыре года назад. От добра добра не ищут. Кто-то и обидно, Сидор. Ложкой дегте портим яндаву с медом. «Коська — Коська! — позвал влас, увидев в щели рубленного забора сына, появившегося во дворе. — Коська, самовар-то у вас что? — Остыл тятька. Вдруг горять, углей подсыпали. Едва сели за стол, как воротца распахнулись настиж и ударились о стену. Даже стекла в рамах зазвенели. «Хозяин — Хозяин! — закричали с улицы. «Скупщика хлебного давай и сам выходь!» Во двор вваливались люди, залаяла чужая собака, сапоги бухнули по ступенькам крыльца. Егор Бедулев сунулся к амбару, застучал в пробое висящим замком, «Ключи, хозяин который!»